Чарыков живо вспомнил, как начинались события, ныне разрешившиеся этой войною. Все русское общество содрогнулось и восстало при известиях о тысячах растерзанных турками единоверцев. Сами собой возникали комитеты помощи. Люди, в том числе и не очень богатые, несли деньги повсюду. Даже в самые глуши объявлялись доброходы, рвущиеся на Балканы. Чарыков попросил тогда показать ему список 26 добровольцев Минской губернии, изъявивших благородное желание помочь с оружием в руках южнославянским себрам, и гордился тем, что в обверенном ему край нашлись такие люди. Это были отставные унтер-офицеры, штабс-капитаны, поручики, даже один майор, обыкновенно верные россы из дворян и потомственных почетных граждан. И как было не гордиться, ежели Московский славянский комитет отверг только одного, не то по болезни, не то по неблагонадежности, а остальные дружно ушли в Сербию и со славой вернулись. Не досчитались только двоих. Однако, судя по рассказам, жертв могло быть куда больше. Турки охотились за русскими, прошедшими добрую воинскую выучку. Зверствовали над ними, когда по ранению или другой причине захватывали их в плен. Губернатор не мог официально принять сербиян. Пожелал взглянуть на героев из окна, когда они явились в губернское правление сдавать паспорта. Прошли при полном параде высокие светловолосые с торжественными костистыми лицами и Чарыков, глядя на них, прослезился украдкой. И сейчас Чарыков отказывался понимать последнее предписание из Петербурга насчет вернувшихся добровольцев. Почему-то им запрещалось носить сербские ордена. В высшей степени странно. Награда, заслуженная в честной битве за святое дело, как бы отменяется теми, кто ее не давал. Губерния отмобилизовалась, слава богу, к зиме, хотя и не в сроки, потому что известие пришло в тот самый неподходящий момент, когда от дождей вздуло болото, раскиселило дороги, а спасительные ночные заморозки все не подходили. Потопим нарочные пробирались в глухие места со слегами, мокли, топли, мерзли. С такими же муками добивались к рекам и железным дорогам новобранцы, Досытая навоевавшись с немилосердной природою, перед зряшным и долгим бессарабским стоянием. Так было знать по всем губерниям Северной России, Давятских и Зырианских лесов. Оставалось только удивляться, кто посоветовал государю назначить для такого великого дела самое неподходящее в году время. Если б месяцем раньше, а то лучше месяцем позже, ведь все равно военные действия открылись только по весне. Внешние обстоятельства мобилизации, считал Чарыков, в некотором роде поощрили уклоняющихся от воинской повинности. Не по селам, однако, а большей частью в местечках оказались в нетях молодые евреи, которых доселе ищут. Губернские ведомости печатают списки, не пожелавших исполнить свой долг перед Отечеством, но тщетно дезертиры словно растворились. Чарыков мысленно клял бегунов, опозоривших губернию, ослабивших армию и народную мораль, а временами, перечитывая новые списки, даже вроде бы жалел их, пребывая где-то вне закона. Они дрожат от страха за свою испоганенную жизнь, и лучше исчезнуть без следа на поле брания, чем таким презренным способом. Но мог ли без следа исчезнуть Николенько... В теперешних войнах бесследная пропажа людей совсем не дива, а утвердилось это еще в Севастополе, той самой ужасной зимою, в какую родился Николенька. Чарыков прибыл в Севастополь накануне первого неприятельского штурма. Незабвенная Адель рвалась разделить с ним его судьбу, и ему с трудом тогда удалось уговорить ее остаться в Симферополе с Катенькой, первой их дочерью. Кроме того, она была на шестом месяце тяжелой. Бомбардировку 5 октября 1854 года Чарыков не забудет до конца своих дней. С рассветом воздух от порохового дыма сделался черный густ, а когда в полдень подвинулись к берегу корабли неприятеля, орудийные удары и разрывы слились в сплошной громоподобный рев. Ни блиндажей, ни ходов сообщений на бастионах, и батарейная прислуга сплошь устилала позиции своими телами. Чарыков увидел, как в десяти сожжениях от него двойным разрывом на клочки разметало дюжину арестантов, подносивших снаряды. Адмирал Корнилов распорядился в тот день выпустить их из тюрьмы, и они отважно помогали матросам. Это случилось на пятом бастионе, где обороной командовал Нахимов. Самое, однако, тяжкое довелось пережить на соседнем бастионе. Чарыков бросился туда сразу после взрыва порохового склада. Через настил пробился неприятельский снаряд, и взрыв потряс окрестности, осветил красно-черным огнем пушки, валы, мертвых, живых и тех, кто пребывал между жизнью и смертью. Всю южную бухту озарил. Земля осела под ногами и потянула к себе в раз отяжелевшее сердце. Он полагал, что сюда, на корабельную сторону, неприятель сейчас пойдет штурмом. Но морские офицеры ближних батарей усилили орудийный огонь и ружейную стрельбу. Матросы и арестанты закричали «Ура!», будто видя победу, но не смерть. Бастион был изничтожен до основания. Вышли из действия почти все орудия. Два только ненароком осталось. Более ста офицеров и матросов погибло. На взрытой земле валялись оторванные руки, ноги, изродованное туловище, головы с открытыми стеклянными глазами. Чирыков не успел с утра никуда прикоммунироваться и не видел еще своей роли в этой кровавой бойне. Он не был ни артиллеристом, ни морским, ни штабным. Его строевые, приобретенные на парадах, и кавказские и кавалерийские навыки оказались тут бесполезны. А по чину и возрасту, как-то незаметно приблизившемуся к 40 годам, ему не неприличествовало уже адъютантствовать, доставлять пакеты. Здесь, на разрушенном бастионе, он вдруг оказался старшим и всю ночь распоряжался отсыпкой брустверов до да устройством траншей, делая это больше по наитию, потому что изрядно призабыл фортификацию Теляковского, каковую довольно поверхностно штудировал в молодости. Утром санитары принесли весть о смерти адмирала Корнилова на Малаховом кургане. И Чарыхов так и остался при фортификационных работах. Всю зиму под началом тот Тотлебина возводил укрепления, намечал подкопы, ведал доставкой на позиции рогожных мешков, песка и камней, радуясь, что своей спокойной распорядительностью снискал уважение молодых, горячих, знающих офицеров. Они толпами наезжали из Петербурга. В их числе было немало таких, что жаждали только орденов и славы. По большей части они отбывали ни с чем, потому что здесь нужен был терпеливый и тяжкий труд оборонительных баталий, в которых один, даже самый храбрый человек — ничто. Черехову тоже не представилось случая отличиться, и он не слишком тужил об этом, полагая, что всякому во всякой войне положено своё. Часто ночевал на бастионах, в сырых землянках, дрожа ночами от холода, забывал о еде, бритье и стрижке ногтей. Пережил немало жестоких бомбардировок, потеряв им счет в обстоятельствах, когда потери исчислялись приблизительным вычитанием по наличию живых. Чирыков давно заметил, что память его начала выделывать какие-то непонятные кульбиты. Иногда он подолгу усилился вспомнить о важном деле, отложенном на следующий день, мгновенно забывал новые имена и лица, терял бумаги, то есть засовывал их в приметное, как ему казалось, место и долго потом не мог сыскать. Зато часто выплывали невесть откуда мелкие события далеких лет, чья-нибудь фраза, брошенная мимолетом, цифра, либо дата. Правда, Странная, несколько даже мешающая ему память на даты и цифры, наблюдалось у него всю жизнь, что в особой форме математических способностей передалось Николеньке. День рождения сына 8 января 1855 года запомнился отчаянной неприятельской бомбардировкой укрепленных бастионов. К тому времени англичане и французы подвинули свои орудия ближе к оборонительной линии, повели сосредоточенный прицельный обстрел, тогда как защитники вынуждены были рассеивать огонь по широкому фронту, почти невидимому. Сплошная дымная завеса, опоясавшая крепость, скрывала врага, приходилось целить только на вспышки его батарей, а корабли, бухающие с воды тяжелыми залпами, были совершенно недосягаемы. Несколько раз сменилась у пушек прислуга. Люди падали вокруг, их никто не подбирал. Чарыков помнит, как сквозь разрывы по-звериному кричали умирающие, как прямым попаданием выкинула в небо снарядный ящик и сбросила в ров пушку вместе с офицером и тремя солдатами. Как фельдшер, ползая вечером с фонарем по бастиону, просил сестру милосердия заткнуть уши и кощунственно, дико, Хуже любого солдата, ругался. Помнит рекой льющейся тепло человеческой крови. Как медик этот рявкнул на него офицера, требуя помощи, и Чарыков, содрогаясь от страха, помог. К ночи защитники Севастополя потеряли убитыми и ранеными две шестьдесят два человека. Эту цифру он тоже никогда не забудет потому что его-то спас тогда сам Бог. А незабвенная Адель тем днем в тихом селе Александровского уезда Екатеринославской губернии рожала Николеньку. Известие о событии всем пришло с большим запозданием. Чарыков давно переживал, высчитывая сроки, при любой оказии забегал на городскую почту, где наказал оставлять его корреспонденцию. Получив долгожданную весть, пошел со слезами на глазах к полуразрушенному Петропавловскому собору, опустился среди камней на колено и долго молился, благодаря Господа, за благополучное разрешение супруги от бремени, за наследника и за сохранение его, Чарыкова, жизни среди этого смертного ристалища Через месяц Чарыков ясно увидел, что нет одного центра на полуострове, руководящего обороной. Главнокомандующий князь Меншиков болел, ничем не командовал, никого не принимал и вдруг, сместив себя с высокого поста, уехал в Симферополь принимать ванны. Следом пришла весть о смерти государя, и оглушенный ею Чарыков впервые засомневался в успехе компании. Передавали, что государь, лежа на походной кровати, в своем кабинете под солдатской шинелью, позвал внука и будто бы сказал будущему цесаревичу свои последние слова «Учись умирать!». Шептались в Севастополе и о причинах смерти. Государь будто бы и попросил у своего врача лекарства от всех болестей. А когда почувствовал конец, то попросил противоядие, Лейпмедик Мант, которого Чирыков знавал в Петербурге, только развел руками. И вскоре после смерти государя уехал на родину, в Германию. А летом пришла смерть Нахимова, после которой Чирыков окончательно разуверился в победе. Потом были английские минные подкопы и контрподкопы от Лебена, меткий избирательный штуцерный бой и строительство моста через залив, Новые бомбардировки и тяжкие отбития штурмов. 27 августа французы выкинули над Малаховым курганом свой флаг. В числе последних защитников крепости Чарыков ушел по мосту на северную сторону уже под утро следующего дня, всю ночь проведя с охотниками, взрывавшими, поджигавшими город и оборонительное сооружение. Не обращая внимания на близкие разрывы в воде, он, почти падая от усталости, брел хрипкой переправой то и дело, оборачивался назад и глотал горькие слезы позорной ретирады. Николеньку нашел он весьма похожим на себя. Сын уже пытался что-то произносить, смотрел вполне осмысленно, прибольно дергал отцовские усы. Вскоре они всем семейством переехали на жительство в Полтаву. В тех местах полтора века назад Петр Великий положил начало славному восхождению России на вершину истории, и горечь недавнего поражения была здесь острее, чем где-либо. После приезда Чирыков нанял экипаж и съездил с Николенькой на место давней битвы, положил его спящего в жухлую осеннюю траву и долго сидел подле, задумчиво осматривая пространство, Обильно политые когда-то русской и шведской кровью, Николенько Рос, в необыкновенно смышленным и еще в младенческом, можно сказать, возрасте, решал со старым французом-гувернером алгебраические задачки для старших гимназических классов. Гувернер, этот рекомендованный графом Адлербергом, был математиком и ботаником, музыцировал, пел, несмотря на свои преклонные годы, легко танцевал а перед завтраком ежедневно возбуждал аппетит смешными упражнениями при открытом окне, даже зимою. Он тихо скончался в доме Чарыковых, прошептав перед смертью, что легко умирать, если остаются ученики. Временами Чарыков тайно страдал от сознания того, что он, быть может, испортил сыну жизнь, твердой отцовской волей нацелив его не на служение науке, а на служение государю. В Эдинбурге, куда он отправил в свое время кореньку, шотландские наставники быстро обнаружили его способности к математическому счету, а в последнем письме своем ученый-попечитель пансиона рекомендовал отцу не забирать сына в Россию, потому что этот маленький русский феномен достоин Оксфорда. Чарыков же еще в Севастополе у собора, ввиду окружающих его напрасных страданий и безмерного пролития невинной крови, дал обед направить сына первенца на просторное поприще государственной службы, лелея надежду увидеть его среди лучших мужей России, умело и осторожно ведущих народа ее через рифы истории к великому будущему. Петербургский лицей Министерства иностранных дел открывал изначальную тропку к блестящей карьере. Николенька уже хорошо, достойно пошел по ней, Если б не эта война. Но что, что могло с ним случиться? Ни весточки, написанные знакомым неразборчивым почерком, ни письма боевых его товарищей, ни официального сообщения. В Севастополе пластуны уползали ночами к неприятельским позициям, далеко не все возвращались, и Николенько писал, что удостоен Георгия как раз за опасную атаку посреди ночи. Снаряды теперь стали тяжелее и сильнее, ненавидная начинка подкопов разрушительнее, а нарезные ружья, которых в русской армии пока нет, бьют без промаха. Написать Скобелеву? Чарыков лично его не знал, однако немало слышал о нем в доме графа Адлерберга и издавна был знаком с Ольгой Николаевной, матерью этого яркого, способного, кажется, сверхмеры, чистолюбивого человека. Она доводилась сестрою сестрой графини Адлерберг, урожденной Полтавцевой, и Чирыков неожиданно вспомнил сейчас, как лет двадцать пять назад увидел в доме графа крепкого, развощекового мальчика, который, однако, почему-то капризничал, ревел басом, и его быстро увели в детскую. Наезжая по делам в Петербург, Чирыков до самых последних лет бывал у графа, Да мы не единожды затевали при нем пересуды о служебных неприятностях ненаглядного чадушки в Туркестане. Екатерина Николаевна, не скрывая своего пристрастия к отчаянному племянничку, издалека опекала его, что со временем начал раздражать даже графа Адлерберга, самого невозмутимого и трезвого из всех людей, каких Чарыков знал. Нет, Скобелеву, не жалеющему ни себя, ни воинов своих чарыков, писать не станет. Вполне приличествовало обратиться к графу Адлербергу по столь важному делу. Тот поймет отцовские муки. Душа у него мягка и доступна христианскому чувству. Чарыков достал меловую бумагу, почистил а мягкую подушечку перо. Любезный друг, милостивейший государь, Александр Владимирович. Задумался, не зная, как приступить, но понимая, однако, что следует с возможной краткостью изложить существо дела. К грозный час плевнинских баталий ты пребываешь неотлучно при государе нашем, да благословит Бог царствие его, и я не жальше прошу простить меня за послание сие, побудительно причиною, Его, Он отложил перо и снова задумался, к месту ли придется его послание, прилично ли в тот момент, когда решаются судьбы России, жертвующей тысячами светлых жизней, а государь и его приближенные обращают все силы на перелом в этой тяжелой войне, вторгаться с личной просьбой. И досуг ли графу Адлербергу читать что-либо, кроме обширной государевой почты, телеграфических сообщений из необъятной империи, донесений военных и дипломатов со всего Божьего мира. Чарыков знал безмерную исполнительность и аккуратность графа, его верность долгу. Познакомились они в Париже зимой 1845 года в тяжкую для Чарыкова полосу его жизни. Он уже год путешествовал по свету, Жил в Лондоне, Вене и Риме, всякий раз возвращаясь в Париж и нигде не находя себе места. Случайное недолговременное знакомство на пароходах, в поездах, гостиницах, ресторациях обманывали своей призрачной новизной и пестротой. Всюду была чуждая, равнодушная ко всему, кроме самой себя, жизнь. На женщин, особенно тех, путь к которым открывали деньги, он не мог смотреть. В глазах все время стояла одна, единственная, оставшаяся в России, недоступная, прекрасная и, как выяснил он, коварная и безжалостная, что стало причиной его скитаний. Как многие русские люди, в горе он пытался утешиться вином, только оно не могло оживить омертвевшую и оскорбленную душу. Летом в отчаянии сел на корабль, плывущий в далекую Америку, Побродил неделю по многолюдным авеню и стритам, где ему стало хуже всего, потому что никогда он не ощущал такого одиночества и затерянности. Смешением рас языков, лихрадочным строительством и невиданным портовым оборотом, город показался ему не новым Йорком, а новым Вавилоном, который когда-нибудь разрушит себя. Вглубь страны он не поехал и потом никогда и никому не говорил о том, что был в Америке. Выдержал обратный вояж по бурному океану из-за смертной тоски и жестокой морской болезни остановился в знакомом афинском отеле, не зная, что же ему делать дальше. Как он потом понял, надо было непременно что-то делать, а тогда он уже ничего не хотел, кроме вина. В русском посольстве встретился молодой граф Адлерберг, только что прибывший из Петербурга, и пригласил его пообедать вместе, вверившись гастрономическим познаниям Чарыкова. Они оказались одногодками, холостяками, военными, оба происходили из старинных дворянских родов и, кажется удивительно, подходили друг другу характерами. Граф держался некичливо, смотрел сочувственными умными глазами, умел слушать. «Сверх всего это был русский человек». Немногословная, мягкая речь которого звучала сладкой музыкой для соскучившегося по родине Ваижора, чья карета опрокинулась на плохой дороге. Чарыков, по обыкновению выпив, вдруг разоткровенничался и в первый раз поведал о том, как служил адъютантом у генерал-губернатора Виленского, Ковинского, Гродненского и Минского Федора Яковлевича Мерковича как влюбился в замужнюю дочь его, Марию Федоровну Демидову, рассказал о ее очарующем голосе, небесных глазах, светлых полнах ее волос и о том, как она, ответив взаимностью, вдруг неблагородно поступила с ним. Он уже начал было клясть себя за слабость, помрачнел, но Адлерберг не посмеялся над ним, ни о чем не переспросил, ничего не посоветовал просто предложил составить ему компанию в африканской поездке. Чирыков охотно согласился, сказав, что жажда странствий у него должно быть в крови, потому что первое дальнее путешествие совершил еще до своего рождения. Граф улыбнулся и спросил, как это могло быть, а Чирыков рассказал, что матушка его летом 1818 года, будучи беременной, поехала в Киев на богомолье, в своей карете и на своих лошадях, Она возвращалась домой, спешила, и однажды ночью карета перевернулась. Матушку замертво внесли в избу, и бабка-поветуха, разысканная по всему случаю, объявила, что будет выкидыш. Тогда, согласно семейному преданию, хозяйка избы взяла барыню за ноги, встряхнула, плод поправился, и матушка благополучно доехала до Пензы. Граф Адлерберг Участливой приязнью встряхнул Чарыкова второй раз. Через Грецию они прибыли в Египет, где лазали вдвоем на пирамиды и перед величием далекого прошлого мельчали, отступали пустые сегодняшние страдания Чарыкова. Потом Иерусалим, памятное моление, рискованная поездка на верблюдах в Аравийскую степь, и везде было жарко и нигде не было вина, А в Константинополе его ждал вызов из Петербурга. Граф Владимир Федорович Аддерберг приглашал на службу. Чарыков читал нежданную бумагу с родины и благодарно поглядывал на приятеля, который рассматривал резное окно посольства равнодушной и рассеяно, словно был совсем не причастен к этому сюрпризу. Морем через Одессу они вернулись в Россию. Чирыков ехал умиротворенный, чрезвычайно довольный дружеством спутника, вдохновленный новыми надеждами. Служебные обязанности оказались многообразными и вполне удовлетворяли развившуюся страсть Чирыкова к дальним скитальчествам. За пять лет в роли чиновника особых поручений объехал он всю Российскую империю. Но когда в 1847 году был пожалован в камеру Юнкеры двора, Пренебрег возможностью прочно осесть в столице. Новые места и перемены обстоятельств жизни все еще манили его, да и петербургский свет отвращал своей пустотой, грязными сплетнями и непонятной злобной завистью, раздирающей души самых, на первый взгляд, благонравных и достойных господ. Тягостно, тесно было в столице. Все время хотелось независимости и простора действия. Необыкновенной была долгая поездка в Сибирь с Батмановым, самарским соседом по родовому имению. Чарыков увидел необъятные края, похожую на российскую, но какую-то по-особому величественно дикую природу. Темные леса, пока не тронутые топором, горы, на которые люди еще не ступали. Такие реки, что было даже удивительно, откуда они брали столь ясной воды. Со страстью и силой бил волнами в своей каменной чаше богатырь Байкал, словно каторжник, рвущийся на свободу. На присках, принадлежащих матери Батманова, посмотрел, с какими трудами моют здесь золото, и невольно стыдливо вспомнил о том, как легко оно в Париже утекает из рук русских мотов.